Глава 19. Дровосек. Я сидел на капоте машины и смеялся, как же я, оказывается, скучал по малышке. Как Рэм. Я не раз вспоминал друга и как мы с ним расстались, машинально погладил челюсть. Помнится, она у меня сильно болела несколько дней. Всё ещё злится на тебя, девушка, подставив лицо ветру. Щурилась от солнца и смотрела вдаль на зеленые верхушки деревьев. Она казалась беззаботной, но на самом деле пыталась скрыть истинные чувства. Я бы тоже злился, если бы мой друг так поступил с сестрой. Да брось! Всё что не делается, все к лучшему. Вот представь, если бы ты не налажал, были бы мы сейчас женаты. Малышка сделала большие глаза, разыгрывая ужас. Ее улыбка была искренней, но я все равно чувствовал себя виноватым. Ага, из тебя бы вышла хорошая, милая женушка», — подхватив игру, пошутил я. Девушка фыркнула и ударила меня локтем в бок. А из тебя муж, как из меня балерина? Нет уж, я вполне довольна нынешним женихом. О, значит, кто-то всё-таки завоевал твоё неприступное сердце. Можно подумать, ты пытался. Я пожал плечами. На самом деле пытался. В самом начале, но потом понял, что не готов нести такую ответственность. Машка права. Какой из меня муж? Я был мальчишкой, который хотел отрываться на полную, тусить, а малышка уже тогда оказалась ужасно серьезной и правильной. Многим хватало одной моей улыбки. Ну ты позер». Я думала, что ты повзрослел, одумался...» Изменился, подсказал, смеясь. Нет? На этот раз малышка не шутила и смотрела на меня со всей серьезностью небесно-голубых глаз. Брать этому ангелу не хватило духу. Не знаю, я пожал плечами. Возможно, в чем то Брат скучает по лучшему другу Тан, прошептала девушка. Спасибо, что не оставляешь попыток примирить нас. Моя рука легла на плечо девушки, а губы прикоснулись к виску. Прости меня за прошлое. Я был виноват перед ней. Пусть между нами никогда не было любви, только дружба, но мне следовало придерживаться договоренностей. Я подвел ее, предал доверие друга, разрушил дружеские отношения между нашими родителями. Столько дров наломать удается не каждому, но мог ли я иначе? Перед глазами возник образ Элли в коротком платье с босыми ногами и туфлями в руках, как она двигалась на танцполе, словно не замечая никого вокруг. Ее красота, гибкость тела сразу околдовали меня. Кроме пленительной незнакомки, я никого не видел. У меня просто не было шансов пройти мимо коричнеглазки. Забыли, улыбнулась моя бывшая невеста и протянула мне приглашение на свадьбу. «Придешь?» На работу я не вернулся, не хотел. Ни черта не хотел. Даже виски со льдом после первого же глотка отставил в сторону. Жизнь до ссылки в Канаду была шумной, бурной и понятной: клубы, выпивка, девчонки на одну ночь, потому что была малышка и договоренность». А затем я встретил Каре и пропал. Открыто показал всем, назвал своей, даже отцу сказал, что все серьезно. Хотя какое могло быть серьезно с девушкой, о которой кроме имени я ничего и не знал. Я вообще тогда знал ее меньше суток, но как капризный ребенок хотел надолго эту игрушку. Упрямо кричал: "Моё не отдам". А она сама ушла оставив за собой гору проблем мне в подарок. Но даже тогда я четко знал, чего хочу. В Канаде было так же. Несмотря на все проблемы, неприятности, собачий холод и отсутствие привычного. И вот я вернулся в Москву и не знаю, что мне делать. Наказать корегласку, сделать своей, не подпускать ее близко и заняться делами фирмы. На глаза попался белоснежный конверт с приглашением на свадьбу, и я взял его со стола. Покрутив в руках, открыл и вновь глазами пробежал по красивым, витым надписям. Малышка заслуживала именно такого отношения бережного, нежного, как эти кружева, которыми были украшены края открытки. Даже не встретив Каре я бы все равно не сделал бы сестру друга счастливой. Она не Эля. Не сможет за себя постоять. Дать мне по голове, чтобы вернуть здравость суждений. Светлая, нежная, улыбчивая, она как нежный цветочек без шипов. А Элька она кактус, вся в иголках, неприступная, самостоятельная. Какого черта я вообще их сравниваю? Отбросив на стол приглашение, я подошел к панорамному окну и посмотрел на огни города. Миллионы точек успокаивали своим искусственным светом, но вся их магия исчезла в один момент. Стоило лишь зазвонить телефону, а на экране смартфона высветится фото личной помощницы. "Слушаю". Данилось с другой стороны. Фоном играла музыка и слышались голоса людей. "Эля, что ты творишь?" донесся незнакомый девичий голос. "Немедленно дай сюда телефон!" Мне надо ему что-то сказать, сопротивлялась Каригласка, а я еле сдерживал смех. Элина, вы где? стараясь придать своему голосу гнев и ярость, громко спросил я. Константин Валерьевич? Вениаминович, машинально поправил незнакомку. Вениаминович, повторила она. Элина сейчас не готова с вами общаться. Извините, что беспокоили вас в столь поздний час. Мы вам больше не позвоним. Как вас зовут? Кристина. Приятно познакомиться, Кристина. Где вы сейчас находитесь? Клуб Фараон, нехотя ответила девушка. Но я буду в течение часа. Снимите пока VIP-комнату и ждите меня, с сели там. Я могу рассчитывать на вас. Да, твердо ответила девушка, несмотря на вялые возгласы подруги. Она ведь хотела мне что-то сказать. Так я совсем не против и послушать и посмотреть, а может даже и потрогать.